Вот он, наш дом. Дом стоял среди деревьев. Он похож был на детский кубик, без окошек, только с низенькой дверкой, а треугольная крыша, ну будь то пурзен колпачок. Ослик вежливо кивнул детям и потрусил дальше по тропе. А Пурзя и Зоя Свернули к дому. "Ходи!" и мальчик распахнул дверцу. В доме было темно, оттуда пахнуло тепло Зоя пригнулась и вошла. Ноги утонули в пушистом мягком. Весь пол был выстлан пухом. Надо же, как в гнезде. вспыхнул огонек, жёлтый огонек свечи и он тоже в лиловом воздухе был обведён лиловым при свете зоя увидела в углу дома от пола до потолка и дальше сквозь крышу тянуло толстый ствол дерева И Одна ветка его уходила под потолок, а на полу, зарывшись в пух, сидели пурзи. только шапочки у них были разных цветов. Недалеко от огня прислонился к деревянной стене старик с большим носом, похожим на сучок, и большими круглыми глазами. Вот и Зося с нами. Старик, как будто ждал Зою. Он поднял с пола смычок и поднес его к стволу дерева, вросшего в дом. Зазвучала музыка, странная музыка, какая-то древесная. Курицы начали рать качаваться и тихонько петь, не раскрывая рта. Зоя тоже начала покачиваться, и ей показалось, что все они стали чем-то одним. Когда старик оборвал песню, Зоя разглядела хорошенько. Курзей было шесть или семь. Все они казались на одно лицо, выделялся только самый младший в розовом колпачке. И ещё была девочка рыжая Пурзя, в платке. Они все чуточку посидели тихо, послушали в себе музыку, а потом загомонили, запрыгали. Леловый пурзе схватил Зою за обе руки, и они стали кружиться. И все остальные тоже вместе с ними закружился пух, целый вихрь пуха. Вдруг, как будто птица захлопала крыльями, Это дедушка бил в ладоши: "Спать, спать!" Пора в пуховые постельки. Белый цветок уже раскрылся, песня смены дня спета. Спать, спать. Пурги не унимались, особенно расшалилась рыжая девочка. Она прыгала и кричала: "Детка Нос, не будем спать, детка Нос!" Не будем спать. Тогда дедушка-музыкант провел смычком не по стволу, а по ветке дерева. Это была совсем другая музыка. Мелодия, как будто напевала: спа, спа, видеть сны, сны деревьев. И сосны и речного бережка, и травы и канежка. Птица спит, ослик спит, Все, что будет после. спит, спит. Чего не знаем мы, Спит, во Что сыграем мы? И не надо знать, Знать надо, просто спа. О. Наступила тишина, Пурзи зарылись в пух. И Зоя тоже было так приятно и странно. Будто ты в тени, птити ребёнок, дедушка-музыкант за дун Зоя положила левую ладошку на правую, а на сложенные ладошки голову и тут же Заснула ведь она очень устал. Зоя проснулась от яркого света. Какое солнышко. Но радость была какая-то беспокойная, и Зоя поняла: "Мама, мама, конечно, волнуется. Надо поскорей сообщить ей, что всё в порядке". Да, ну как же это сделать? Зоя оглядела. В пустыре похоже ещё не просыпались, и только старик, как вчера, сидел в углу, будто и не спал вовсе. Доброе утро, дедушка. Сегодня оранжевым дышит Оранжевом свете Живем. А почему ты грустишь, милая Зося? Я я подумала о маме. Она беспокоится. Дедушка, который теперь час? видишь ли? Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Часы, часы. Часы. Да. Вот на руке бывают, на стене. Дедушка поглядел на свои руки, на стены. Нет. Не знаю. Но ну, дни. Да, да. Дни синие, зелёные, красные. У вас есть каждый день другого цвета? Да. Конечно. А у вас? У нас не так. А сколько часов в вашем дне? Старик опять пожал плечами, ведь он ничего не знал про часы. А сегодня, дедушка, какой день? Сегодня оранжевый. Вот сейчас проснутся мои пострелята. И вы пойдёте гулять оранжевый день самый лучший от солнышка Скорик молчал похоже он и про солнышко слышал впервые под пухом что-то завозилось и вылез в в оранжевой шапочке Сегодня оранжевым дышим Вор, в другом свете живем. И Зоя поняла, так они говорят друг другу. Доброе утро. Дедушка, когда оранжевый день, оранжевый пурза Все может? Да, это так. А маме, что я здесь. А? Я попрошу его, Зося. Надеюсь, Мама поймет наш знак. Дедушка-музыкант подозвал оранжевого оранжевовопурзю и что-то сказал ему. Тот кивнул и выбежал из дома. Зоя сразу же успокоилась. Тут начали выпрыгивать из-под пуха и остальные. Они встряхивались по-птичье и широко улыбались. Зоя Рыженькая девочка схватила за руки Зою и лилового Пурзю, и вместе они выбежали из дома. Остальные выскочили вслед. От удивления Зоя остановилась. Никакого солнца не было, но все было залито теплым светом, Будь то смотришь сквозь оранжевое стекло. Тебе нравится, Зося? Да. Мне почему-то очень легко, когда оранжевый день всегда так. На тропинке появился оранжевый пурзя. Он кивнул Зоя. поручение мол выполнено, и хлопнул в ладоши. Все, все ко мне. Мы идем к белому цветку. Рыжая пурзя ойкнула, и кинулась в дом вернулась она со смычком в руках я буду играть белому цветку Зося он не может жить без музыки а потом все бежали по большой поляне кругом было много незнакомых зое мелких цветов от этих цветов в оранжевом воздухе было душисто душисто и весело Но вот оранжевый пурзик, бежавший впереди, замедлил шаг. Белый цветок уже близко. И Зоя заметила, что рыженькая волнуется. Толстый, высокий стебель цветка был виден издалека. Мягко ступая, пурзи приблизились к цветку, и как-то все разом подогнуть колени сели в траву Зоя тоже села теперь она видела только оранжевое небо и белый цветок с умкнутыми лепестками наверное он будет сейчас открываться Зоя сама не зная почему ждала этого как ждут большой радости Зазвучала тихая музыка. Эта рыжая курзя проводила смычком по траве. Потом она поднялась и побежала, задевая смычком стволы деревьев, ветки кустов, листья, цветы. Показалось, что звучит целый оркестр. Зоя и Пурзи стали двигаться в такт музыки. И Зоя почувствовала, как ее поднимает над землей. и она развела руки. Она летала. Рыжая пульс опустила смычок. Танец полет кончился. И тогда Встрепенулся бутон цветка, разжались Цепкие зелёные лапки. И вот вышел на свет и закачался в горячем оранжевом воздухе прекрасный белый цветок. Зоя видела только его, а себя она ощущала маленькой, но необходимой частичкой большого чудесного мира. И это было легкое, радостное чувство. И весь оранжевый день был таким легким и радостным.